отличалась независимым характером и острым умом, импульсивностью и тягой к знаниям, много читала, интересовалась философией и политикой, историей и литературой. В 1878 году скончался её обожаемый отец, который был для дочери и лучшим другом, и богом, и учителем. Люли казалось, что утрачена главная опора в жизни, и она ищет утешения в книгах и размышлениях. В то время в столице был известен своими проповедями голландский пастор Гендрик Гио, и Луиза решилась написать ему, попросив совета и поддержки.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 Гио, человек необыкновенно образованный, оригинально мыслящий и смелый в трактовках, был пленен своей юной собеседницей. В ней он нашел острый ум, трезвое мышление и в то же время склонность, как к сракным рассуждениям, необходимой для научной работы, но столь неожиданной в таком раннем возрасте и к тому же у девушки. Гио решил, что ей не хватает образования и сам взялся обучать ее истории религии и языкам. Гио открыл Лёли и мир классической философии. За студиями сочинений Канта, Спиноза и Руссо оба не заметили, как научные беседы перешли в любовь. Несмотря на более чем двадцатилетнюю разницу в возрасте, пастор был готов даже развестись и жениться на Юной Лу, так он называл её, будучи не в силах выговорить её русское прозвище. Но та решительно отказала. В Гио она видела скорее отца и бога, чем мужчину и тем более супруга. И хотя она называла его своей первой большой любовью, на самом деле она ещё не была готова ни к браку, ни к романам, ценя свободу выше всех романтических чувств. На память о Гио у Луизы останется имя Лу, интерес к философии и тяга к интеллектуалам. В 19 лет Лу Саламе решила покинуть родину ради продолжения образования. В России женщин высшие учебные заведения не принимали, и те немногие, кто хотел продолжать учебу, были вынуждены уезжать за границу, в основном в Швейцарию или Францию. Знаменитые Сорбонна и Цюрихский университет были первыми высшими учебными заведениями, допустившими в свои стены представительниц слабого пола. По совету ГИО Лу выбрала Швейцарию. В 1880 году она вместе с матерью отправилась в Цюрих, где в местном университете Лу стала слушательницей философско-теологического факультета, а также посещала лекции по истории искусства. Один из профессоров отзывался о Фройлян Соломе как о совершенно чистом создании, обладающем необыкновенной энергией и сосредоточенным исключительно на духовном поиске.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 объединившихся в веселый и одновременно серьезный рабочий кружок. Однако Пауль имел совсем другие намерения. Неожиданно для Лу он попросил у фрау Саломе руки ее дочери. Лу была оскорблена. Ей нужен друг и единомышленник, а не супруг. Она навсегда отказалась от любви ради свободы, и если Пауль не согласен, ему лучше удалиться. Пауль согласился.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 Тонкий ум, независимый характер, способность к пониманию и жизнерадостность покорили 42летнего философа. Вот душа, которая одним дуновением создала это хрупкое тело, писала на ней.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 Сам он не решился признаться Лу в своих чувствах и не придумал ничего лучше, как попросить об этом Рея. Естественно, Лу отказала. Ницше лично просил ее руки, но снова получил отказ. Лу, Рэй и Ницше стали неразлучны. Они обменивались мыслями, спорили, путешествовали, сочиняли и критиковали. Они практически воплотили в жизнь мечту Лу – жить втроем, избегая лишних эмоций, ценяя лишь дружбу и расстрой интеллекта, и только никак не могли выбрать место, где они окончательно поселятся. Мать Лу, правда, была в отчаянии от смелости дочери, не поддержал ее и Гийон. В отчаянии Лу писала «Мы должны то, мы должны сё, но я не знаю, кто эти «мы».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 тонкий намек на неприступность Лу, стоит небольшая тележка, в которую впряжены Ниджи и Рей, а в тележке восседает Лу с украшенным фиалками, кнутом наперевес. Эта фотография вызвала такой гнев сестры Ниджи Элизабет, что та сделала все, чтобы отвазить брата от Лу. Раз и навсегда решив, что Соломе – хищница и пожирательница мужчин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 Воспылав ненавистью ко всем женщинам вообще и к Лу в первую очередь, он, не переставая, обливал ее грязью, а заодно и Рея, на которого возложил всю ответственность за происходящее. В сердцах он пообещал, что и когда-нибудь будет сломлен своей нравной и жестокой Лу, и оказался прав. Неожиданно для всех и в первую очередь для верного Пауля в 1887 году Ло забыла про свое намерение никогда не выходить замуж и сочеталась браком с Фридрихом Карлосом Андресом, профессором-ориенталистом, с которым познакомилась за полтора года до этого.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 Она издала книги о Ницше и Ипсене, повести, множество статей и сборник рассказов. Именно в этот период ей представляют молодого поэта Рене Марию Рильке, и с первой же встречи между ними вспыхнула неожиданная страстная любовь. Поначалу они вдвоем поселились на окраине Берлина, а затем перебрались в дом Андреаса, где продолжали жить втроем, как во времена Рея и Ницше.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 К жизни легкой и радостной тяготил экзальтированный поклонник, и Лу бросила его, запретив даже навещать ее. Рильки так и не смог оправиться от разрыва. «Я упал, и осколков уже не собрать. Ушла ты, и бездна меня поглотила», – писал он. Несмотря на ее запрет, он снова начал писать ей, и эта переписка продолжалась до самой его смерти.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 как на ту, что сломала низшая жизнь. Через несколько лет они уничтожили ее библиотеку, сожгли ее труды, как практиковавшую еврейскую науку. Сама Соломея была уже слишком стара и больна, чтобы власти сочли ее опасной. У нее были проблемы с сердцем, из-за чего она подолгу лежала в больнице, где ее постоянно навещал Андреас, который и сам был тяжело болен.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 Фридрих Андреас умер от рака в 1930 году. Лу так переживала его смерть, что сама заболела раком. Она скончалась 5 февраля 1937 года. В своем завещании она просила развеять ее прах по ветру, однако по закону это было невозможно, и его просто высыпали в могилу ее мужа. Там не указано ни ее имени, ни дат. Она не хотела оставлять на этой земле никаких следов, кроме памяти».